Глава пятнадцатая Зоя, ваш торт невероятный. Лизоньке и её подружкам очень, вот очень понравился. Мы обязательно к вам обратимся ещё. И однозначно, я вас буду рекомендовать. Да что рекомендовать? Я в своём личном блоге уже разместила информацию про вас. А вы знаете, сколько у меня подписчиков? Нет, я не знаю, Я ни в коем случае не хвалюсь и не набиваю цену. Значимость — это не в моём духе. И блогер я начинающий. Подумаешь, десять тысяч подписчиков. Или одиннадцать. Ой, я даже не помню. Зоя, ну вы меня понимаете. Зоя услышала, как хлопнула входная дверь и повернула голову. В дом вбегал Руслан. Зоя приложила указательный палец к губам, мол, тихо. И сын понимающий кивнул. Выглядел он довольным. Впрочем, как всегда. Ямыть руки, шипнул он ей и убежал в сторону ванной. Зоя же, ведомая инстинктами, пошла дальше, чтобы увидеть его. Назар как обычно не зашёл. Зоя выучила его действия наизусть, едва ли не по минутно. Он провожал Руслана, всегда до входной двери, спокойно чувствуя себя на территории двора её дома. Открывал калитку точно у себя, входил, и шёл дальше, ровно до крыльца. Там он целовал Руса в лоб, трепал его по волосам и говорил напутственные слова или коротко прощался. В дом не заходил, но и не уходил сразу. Зоя, сама себя ругая и не понимая, несколько раз наблюдала за ним. Сначала с тахикардией в груди. Каждый раз. Снова и снова. Неважно, где находилась молодая девушка — на кухне, откуда замечательно просматривался двор и сад, или в гостиной, где первое время Зоя неизменно ждала возвращения сына, когда его забирал Назар. Он сначала здоровался. коротко. Интересовался, как у неё дела. Тоже коротко. Ничего личного, всё по существу. И Зоя должна была радоваться. Назар не трогает её, не навязывается, не использует Руслана как метод, чтобы быть поближе к ней. Да, она грешница и про такое думала. Зачем врать себе, убеждая, что равнодушна к Назару? Что-то есть. осталась. Или никуда не пропадала. Это уже другой вопрос. Как и её убеждение, что она не желает наступать второй раз на те же грабли. У неё новая жизнь, где Назар не её мужчина. Он отец Руслана и только. Но с собой она поделать ничего не могла. Хорошо, что никто её не видел. Даже если и видел, то ничего предосудительного не было в том, что она следит за территорией, за тем, кто заходит к ней в дом или планирует зайти. Назар ограничил их общение. Вот так, неожиданно для неё. Зоя слушала монолог клиентки и продолжала наблюдать за Назаром. Он стоял, засунув руки в задние карманы брюк, привычка, которую мужчины используют довольно часто. Правда, пока не могла понять, по какой причине, когда нервничает или уже не замечает, что делает. Хотя Ватаров младший меньше всего походил на человека не умеющего себя контролировать. Она часто спрашивала себя, почему он не уходит сразу же? Почему стоит? Чего ждёт? Что она выйдет? Дураком Назар тоже не был. Знал же, не выйдет. Если он ограничил их общение, она тоже навязываться не будет. С чего бы? С какого перепугу? Зачем ей это? Они чужие. Просто чужие, и всё тут. Ещё Назар словно чувствовал, что она за ним наблюдает. Зоя сто процентов знала, что он её не видит, проверяла. Выходила на крыльцо и в сад, всматривалась в окно. Жалюзи из-за навески отлично скрывали то, что происходит внутри. Днём точно. Вечером другой разговор, но вечером Зоя за ним и не наблюдала. Он каждый раз напрягался. Она видела, как его плечи разворачиваются, как вытягивается шея и как он немного поворачивается. Зоя тоже неизменно замирала, стараясь не обращать внимания, как внутри разгорался огонь. Как же это выматывающе. Вроде взрослые люди возвели между собой барьер, разрушаясь, которые не стремились комфортно ли Зое было пребывать в таком общении. Сначала она искренне верила, что да. Назар держал слово, не беспокоил её, она же этого хотела. Училась, выздоравливала, приходила в себя. адаптировалась. Ей помогали Надежда Ивановна, другие люди. Постепенно Зоя обрастала знакомствами, и это было здорово. Она всё чаще ловила себя на том, что просыпается с улыбкой и радуется новому дню. Зоя завела органайзер, где прописывала план на неделю, иногда по дням. Случалось, что у неё весь день оказывался занят, что вначале её немного удивляло, Как так? Всегда свободная, мучающаяся от ничего не делания. А тут? Она сама распоряжается днём, планирует встречи, мероприятия. Красной нитью шёл Аватаров-младший. Каждый день. Она присматривалась к нему. Как он общается с сыном? Что позволяет себе и ему? — Да. Она знала, что выискивает в Назаре промахи, ждёт их. Ей не было стыдно за свои порывы. Материнская ревность брала своё. Зоя всё понимала головой, принимала сердцем нет. Иногда ей хотелось прижать Руслана к себе и крикнуть: "Мой, только мой!" Естественно, она быстро приходила в себя. Быстро изменить отношение к Назару не получалось. Пять долгих лет она таила обиду на то, что у них не сложилось. Что где-то она накосячила, где-то он, что не сложилось. Зоя честно признавала себе, что её обида носила эгоистичный характер, что обижаться-то ей на Назара, по сути, не за что. Он ей что-то обещал? Кардинальное? Нет. Замуж не звал? Кольцо не дарил. Говорил, что любит и смотрел. Господи, как он смотрел! Его взгляд ей ночами снился. Поэтому Зои и взращивала каждый день в себе обиду, перекладывая на Ватарова младшего вину за то, что у них не сложилось. Ей было 20. Она была молоденькой дурочкой. Да, погорячилось. Да, позволила Олегу манипулировать собой. Да, поддалась на слова Касима Вадимовича, разглядев в них то, чего не было. Много ли надо молоденькой влюблённой дурочке, чтобы смертельно обидеться, погоречиться? Ничтожно мало. Теперь Зоя это знала. Вспоминать прошлое горько. Зоя пришла в себя слишком поздно, когда услышала от Олега вопрос про месячные. Задержка у неё несколько месяцев. А они в Европе. Олег тогда перевозил её из одной страны в другую, говорил, что хочет показать мир, очаровывал её, старался влюбить. Зоя подпустила Олега к себе уже потом. После тяжёлого разговора, когда он долго объяснял ей, почему она должна выйти замуж именно за него, и рассказывал, как они хорошо будут жить. Он намекнул на аборт. Зою заколотила, и Олег быстро свернул со скользкой темы, продолжая давить и снова давить. Три дня он прогибал её, а в один из дней достал кольцо и молча надел его на палец Зои. Как же она себя ненавидела! Уже потом, за слабость. За малодушие. Мог ли быть у её истории другой сценарий? Сто процентов. Сценариев много. Она пошла по самому простому. Зоя не винила Олега в манипулировании. Он бизнесмен. Мужчина старше и опытнее её, привыкший к многоходовкам, считая, что цель оправдывает средства. На тот момент он хотел её. Получил. Остался ли доволен полученным результатом это уже к нему. Себя винить Зоя по малодушию не могла. Выбор пал на Назара. Несправедливый выбор. И что? Так получилось. То, что Назар снова появился в её жизни, неоспоримый факт. Его стоило принять. Зоя и старалась Поэтому её однозначно устраивала их негласная договорённость свести к минимуму общение. Некое недовольство пришло потом. Оно закралось в жизнь Зои незаметно. Появилось недоумение. Назар несколько раз сорывался на эмоции, в его словах проскальзывали чувства. Зои даже показалось, что любовь она снова и снова копалась в его словах. Женщины странные существа, всё знают. Стоило Назару отдалиться, и к Зое пришло возмущение. Как так, он не будет её осаждать? Надоедать звонками, какими-то действиями и шантажировать Русланом тоже не будет? Зоя грустно улыбнулась, в очередной раз наблюдая, как Назар спустился с крыльца и направился к калитке. не зашёл. Она распрощалась с клиенткой, у которой пошёл вызов по второй линии. Я позвоню вам на выходных. Закажу что-нибудь лёгкое, что не навредит фигуре. Вы же, Зоя, сделайте что-нибудь э-э такое для меня эксклюзивное. За эксклюзивное не отвечаю, но лёгкость и безопасность для фигуры гарантирую. О, отлично, спасибо. Разговоры с клиентами. Поправка с довольными клиентами тоже часть работы. Руслан почти сразу же высунул любопытную мордашку из-за дверного косяка. "Мам, ты всё поговорила?" "Да." Зоя положила телефон на комод. "Как прошло занятие?" "О, отлично. Сейчас расскажу." "Мам," А папа сказал, что в выходные мы поедем выбирать самокат. Мне самый-самый, какой выберу, такой и купит. Ты как? С нами? Я подумаю. Мам, чего тут думать? Сын сделал просительные глаза. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ты никогда с нами никуда не ходишь. Я работаю. Конечно, как всегда. Теперь она его ещё и обидела. Зоя вздохнула. Получается неправильно. На фоне того, что она начала работать, а Назар проводить с ним больше времени, она в проигрыше. Уговорил. Ура! Мам, я есть хочу. Папа меня покормил, но у меня же организм растущий, и есть хочу. Они прошли на кухню. Зоя разогрела пасту, достала из холодильника овощной салат, заправила его оливковым маслом и поставила перед сыном. Тот терпеливо ждал, поставив локти на стол и положив подбородок в чашку из соединённых ладошек. Мам, мама. А это правильно, что девочки пристают к мальчикам? Зоя демонстративно вскинула брови кверху. «Ты почему спрашиваешь?» «Да так! К папе одна девочка пристаёт». «Э-э-э...» «Вот «э-э-э» и всё тут». «Пристаёт?» «Ага, в бассейне». «Мне она очень не нравится. Прилипала страшная». «Мы приходим, и она обязательно там». К папе всегда лезет с разговорами. Не, она красивая, конечно, вся такая из тебя, но прилипала жуткая. А папа? А она правда это спросила. А что, папа? Из вежливости. Но губы поджимает. Не нравится она ему, короче. Короче слово паразит. Убираем из лексикона. «Понял. Мам!» — сын склонил голову на бок. «Ты же красивее!» «Руслан, а вот сейчас тормози. Я знаю, куда ты клонишь. Нет!» «Эх, жаль!» Подобные разговоры уже были. Они возникали с периодичностью раз в месяц с тех пор, как Рус узнал, что Назар — его настоящий отец. Ватаров поговорил с ним сразу же по возвращению из недельной командировки. Позвонил ей, попросил разрешения прийти к ним в гости, именно в дом, а не забрать Русу на прогулку. Зои с измиранием сердца ждала вечера. Она не могла предугадать реакцию сына. Назар пришёл с подарком, привёз робота. Счастью не было предела. Они поднялись на второй этаж, где располагалась комната Руса. Зои осталась внизу, заламывая здоровую руку. Девушку нет-нет да подмывало подняться наверх и вмешаться, но каждый раз она себя останавливала. Назар спустился вниз минут через 30. Зоя сразу же направилась к нему. Мужчина выглядел не особо счастливым. Назар У неё сердце ушло в пятки. Он остановился и посмотрел на неё ровно, без лишних эмоций. Зоя, он сам спустится. Дай ему время. И всё. Ватаров больше ничего ей не сказал, ушёл. Зоя опустилась в первое кресло, что попалось на пути. Ноги дрожали, отказывались её держать. Тишина в доме казалась звенящей, оглушающей. Зоя постоянно посматривала на лестницу. Он там, её сынишка, маленький мальчик, который не по годам разумный. Ему пришлось рано повзрослеть. Последние события особенно повлияли на его развитие. Аллергия как последствие пережитого. Сколько раз зue говорила себе, что сделает всё, чтобы её малыш был счастлив. и сделает. Руслан спустился вниз через 10 минут после ухода Назара, она засекла время. С красными припухшими глазами и таким же носом. Малыш подошёл к ней, стал напротив. Сын. Он мотнул головой и забрался к ней на колени, сразу же обвившие руками. Его худенькое тело сотрясало внутреннее дрожь. Мам. У меня теперь есть папа, шёпотом сказал он, прижимаясь к ней сильнее, плотно-плотно. Представляешь? Папа. Мам. Я так счастлив. Так счастлив. Они плакали вместе. Её мудрый мальчик в тот вечер не спрашивал, почему она рассталась с папой. Он больше молчал. Вопросы пошли потом. Ты не хочешь Электро? Сначала такой. Сначала. Русь, не перегибай. Мам, ну я же, например, могу его потом попросить на день рождения. Руслан не скрывал своего восторга. Назар, кстати, тоже. мальчишки, такие мальчишки. Зоя старательно прятала улыбку. Поход в спортмагазины пока проходил в позитивном русле. Назар заехал за ними в обговорённое время. Мне спереди нельзя? Нет. Руслан, правило надо соблюдать. Эх. Зоя с удовольствием села бы назад. Она так и планировала, но Назар опередил её, открыв переднюю пассажирскую дверь. У мужчины было неплохое настроение, выглядел он довольным. Зои тоже настраивалась на позитив. Если согласилась, надо соответствовать. Он привёз их в магазин спорттоваров, который занимал целых 3 этажа и имел отдельную площадку для тест-драйва. То есть я могу на всех-всех покататься. Руслан только и успевал вертеть головой. Совершенно верно. Офигеть. Уй, мамой, я случайно больше не буду, че слово. Че слово тоже исключаем. Назар пригнулся, оказавшись рядом с Зоей, и негромко, так чтобы слышала только она, сказал: "Кто у нас тут зануда?" Зоя даже возмутиться не успела. Он отошёл, потом отвернулся и подмигнул ей. Давно она не видела Ватарова младшего таким довольным. Да и видела ли вообще с момента их приезда на побережье? Два раза от выбора самоката её отвлекали звонками. Она отходила, чтобы пообщаться с клиентами. Поразительно, как хорошо работало народное радио. В современном обществе оно приобрело немного иной контекст. Но смысл оставался прежним. Мне вас порекомендовали. Я пробовала ваш десерт на празднике. Ванечка был на дне рождения. Каждый второй звонок начинался с подобного предложения. Зоя поначалу не верила, зажмуривалась от удовольствия, боясь спугнуть удачу. У неё есть заказы. Пусть немного, но они были. Заработать на что-то серьёзное не представлялось возможным. Зоя пока и не рассчитывала. У неё появились заказы и деньги. Небольшой заработок, позволяющий покупать продукты. Зоя даже выходила в плюс и снова не верила. Смотрела на перечисленные суммы и едва не плакала каждый раз. Конечно, я делаю макароны: малиновые, клубничные, апельсиновые. Какие надо, такие и приготовлю. 10 коробочек по 400 г? Да, к среде. Сейчас запишу. Спасибо большое за заказ. Зоя открыла органайзер и забила заказ, ещё глазами Руслана и Назара. Они с менеджером и двумя самокатами направлялись к площадке для тест-драйва. Назар обернулся и тоже нашёл её взглядом. Она присоединилась к ним, стала в сторонке и наблюдала за тем, как Руст тестирует один самокат за другим. Назар вскоре присоединился к нему. Анастасия, а какой из самокатов выдерживает взрослого человека? Практически все. Вот этот, например, рассчитан на вес до 110 кг. Отлично. Можно мне его? Конечно. Зоя не поверила глазам, когда увидела, как Назар уверенно встаёт на самокат. Ничего предусудительного нет. Зоя видела, как по набережной и по городу катаются молодые парни более крупной комплекции. Но это молодёжь. Ребята почти что дети. А тут Назар. Да ещё с такой довольной миной на лице, что невольно начинаешь сопереживать. Как бы этот великовозрастный детина не врезался в стеллаж. Зоя едва сдерживалась, чтобы не захихикать. Как же похоже назар и её мальчик. Когда они вместе сходство поражало. Те же повадки, разворот плеч, про внешность Зоя молчала. Ничего удивительного, что Касим Вадимович сразу распознал, кто есть кто. Назар подкатил к ней с довольной улыбкой. «Зоя, присоединяйся!» Девушка медленно покачала головой. «Без меня». «Слабо?» «Сто процентов слабо. Самокат — безопасный способ передвижения». «Назар, прекрати!» Она не заметила, как ответила на его улыбку. «Велосипед ещё куда не шло, а это...» Замёт она. Назар кивнул и укатил к Руслану. Чтобы вернуться меньше, чем через минуту. Мне привезли мясо с местной фермы, без антибиотиков и прочей дряни. Я планирую замочить вечером и завтра пожарить шашлык. Устроить небольшое пати. Рус, я, несколько друзей-соседей с детками и ты. Внимательный взгляд, от которого невозможно скрыться. Если придёшь. Зоя ненадолго растерялась, а потом чётко ответила: "Придём". Назар никак не отреагировал, развернулся и направился к девушке-менеджеру, которая всё-таки для сравнения прикатила электросамокат. "Пап, я хочу этот". Рус наконец определился. «А я, пожалуй, остановлюсь на данной модели». «Значит, будем гонять вместе?» «Гонять громко сказано. Кататься». «Мария», — обратился Назар к менеджеру, — «нам ещё необходима защита». «На мальчика?» «Да».